Сергей Плотников. Паутина Света. Том 4. Интерлюдия 1. Япония, префектура Фукуи. Гора Сансугатаки. Скрытое поселение Мамочи. Мамочи Гакура. Сора Мамочи. Мизучи Сидзука. Сюда. Последняя часть пути до родового поселения клана Мамочи проходило по перегибам невысоких перевалов между пологими горами. Тут не было ни растительности, ни мелких камней, а значит, не было и следов. Ах да, и любая собака могла переломать ноги, как и недостаточно ловкий человек. По счастью, недостаточно ловких демонов А-класса не бывает. Вообще-то, если по стандарту, «По этой дороге Шиноби должен бежать в темноте и с выкладкой в 20 кг. Просветила Мамочи, делая головокружительный прыжок с переворотом через голову, перенесший ее через глубокую узкую трещину. Следующая за ней богиня рек повторила маневр. Разве что прыгнула попроще. Ей не нужно было опасаться сломать ногу, если тело не выйдет на нужный угол при посадке. Магия вполне справлялась с ролью ускорителей парашюта в одном лице. «Какая процентная норма дошедших до финиша, знаешь ли?» — поинтересовалась она. «Сто процентов!» — хихикнула двигающаяся первая девушка. «Просто дорога проложена так, что место для ног единственное надежное на несколько метров вокруг. Это к вопросу о том, почему я позвала тебя, Аниюта». Богиня-рек подумала о том что глава клана не такой уж тяжелый, она спокойно могла бы дотащить его на себе. Представила, как она поддерживает его за ноги, а он обнимает ее за плечи. А вообще-то я этой дорогой несколько лет из школы ходила, каждый день, из младшей. Неожиданно призналась ссора, разбивая голосом странные мечты мезучи. Змея посмотрела вперед на каменную особь с головками валунов опор дороги, окинула взглядом седловину до соседнего пика и поёжилась. В дождь, ветер, в темноте, да ещё и зимой. Знаешь ли, только что и смогла потрясённо выдавить из себя любимое междометие Аякаси. «Система воспитания настоящих ниндзя, проверенная веками», похвалилась девушка, но потом добавила не таким рекламным голосом. «На самом деле я несколько раз падала, ещё тогда, в детстве». Шанс разбиться насмерть у легкого ребенка куда меньше, чем у полновесного взрослого. Но это наш хлеб и система выбраковки. Чтобы стать шиноби, недостаточно просто родиться шиноби. Им нужно реально быть. Риск, как ни крути, часть нашей жизни, как и смерть. И эта тренировка, ты не думай, мы не рискуем понапрасну. Тем более у нас в деревне есть обычный дом. Надо же где-то обучать детей социальной мимикрии и ловушкам. Если погода была совсем отвратная, ночевали там. Если ваша гакура такое тайное, что даже нормальной тропы нет, то почему ты ведешь меня туда, знаешь ли? Ну, оно условно тайное, — как-то странно хмыкнула Мамочи. Сама понимаешь, вертолет или дрон с тепловизором, вроде ваших квадров, Таками, могут отследить путь до самого входа, просто наблюдая за кем-то из моей семьи. Уж поверь, в деревне, куда мы приехали на автобусе, о Шинобе все в курсе. От учителей в школе до последней продавщицы в маркете. Мы же не одно столетие бок о бок с этими семьями живем. Опять же, участок гор просто куплен на одну из настоящих фамилий. Он достаточно большой, чтобы в случае чего противник не смог отыскать Гакури Куза сразу и засветился на поисках. Времени хватит завалить входы и сбежать. Основное оружие шиноби все-таки не ловкость и не скорость бега, а возможность раствориться в толпе без следа и молниеносно ударить с неожиданного направления. Мамочи помолчала. Попался сложный участок и пришлось беречь дыхание. Однако стоило дороге вернуться на гребень водораздела, она как ни в чем не бывало продолжила. Особенность дороги в том, что пройти по ней можно только в одну сторону. Назад другой путь. Их, как ты понимаешь, вообще несколько и в разные места. Кстати, мы почти пришли. Встроенное в скальную толщу поселение клана Мамочи оказалось довольно просторным для частично рукотворного, частично карстового пещерного комплекса. Сидзука чувствовала запах быстрой воды бурным потоком, бегущей по каменному руслу несколькими ярусами ниже. Про землетрясение богиня рек спрашивать не стала. В стенах, в спектре восприятия очков, прекрасно была видна магия. Магия духа камня. Она поднималась откуда-то снизу, скрепляя скальный монолит и не давая ему трескаться. Предки три сотни лет назад заключили договор с кем-то из Аякаси, как я понимаю. Мы, конечно, не Амакава, так что тут просто бартер. Жареный баран раз в две недели в обмен на сохранность стен. С нашим генкаем, как ты понимаешь, отслеживать исполнение второй части договора просто. Мы, когда были с кукером мелкими, пытались как-то подловить страслого Йокая, но ничего не увидели. Есть баран? Хлоп, нет барана. Ох, мы и бежали оттуда. Сидзука, чья аура была снова свернута, покивала. Вот уж куда она соваться точно не собиралась, так это в убежище Аякаси-отшельника. Три сотни лет. Если бы только родители сообразили, что свою полезность нужно обменять на убежище кого-то более влиятельного, чем деревеньки обычных крестьян. До ухоронки шиноби ни экзорцисты, ни власти так и не добрались. Подземный поселок Ниндзя был не слишком велик и при этом населен. Двое детей, дочь и сын, сестры матери Соры, с которой Сидзука должна была встретиться сегодня Их наставник, еще один мамочи того же поколения, что и родители, сестры и брата, осевших в Токамии. Еще несколько человек, впрочем, так и не показавшихся на глаза. В пещерах было электричество. Старинное водяное колесо, что наполняло когда-то настоящий подземный водопровод, теперь крутило вал генератора. Туалет с современной сантехникой. А ведь у шиноби не было своей фугурумы, чтобы перенести все это нормально внутри желудка. Видение ниндзя с унитазом в руках сквозь метель, скачущего по камням, преследовало богиню рек минут 15. Дом клана наемных убийц и разведчиков, кроме прямых функций, выполнял и обязанности полигона. Каждая комната была отделана под какую-то комнату старинного или относительно современного толка. Зал для принятия пищи во дворце, кухня небольшого ресторанчика, спальные комнаты общежития для небогатых рабочих. Плюс встроенные соловьиные полы, нещадно и истошно скрипевшие под ступнями змеи и никак не выдающие играющих в салочки деток. Это не говоря уже про взрослых. Присев на диван, Аякаси немедленно подпрыгнула. Что-то кольнуло ее туда, куда она предпочитала не колоться. И хотя Сора успокоила, что яда нет, а для того, чтобы ловушка не срабатывала, достаточно сидеть вот так, подвинувшись буквально на сантиметр, девушка предпочла постоять. За семейным обедом мелкий двоюродный брат Соры огорченно заметил, что проиграл, поспорив, что Мизучи перейдет лучи и нити растяжек больше 15 раз. «Какая-то ты слишком аккуратная сестренка». Наконец появилась та, кого ждала представительница клана Амакава. «Можешь звать меня Сандра. Это мое домашнее имя». Женщина тряхнула тяжелый копной волос, не глядя усаживаясь на памятный диван. Сидзоку внутренне передернула. О семейке ниндзя она составила определенное мнение, и если коротко, то звучало оно как «чокнутое». Впрочем, пенять на чужую рожу она не собиралась. Среди Аякаси процент условно нормальных был куда как ниже, чем среди людей. А тут так, милые, смертельно опасные для своих чудачества. бр. Благодарю, Мамочи Доно. Ой, что так официально-то? А то я тоже буду обзывать тебя Макава Доно, Сидзука-сан. Если бы не поджатая амулетом аура, Мизуччи устроила бы лужу прямо посреди гостиной, настолько ее выбило из колеи обращение «Амакава», которое она, как следовало из слов Юта, могла вполне на себя примерить неофициально. Или все-таки официально, считая, что гордая Джингуджи на смену фамилии ни за что не пойдет. «Э, — Я сказала что-то не то? — осторожно поинтересовалась Кунаичи разглядывая красную как рак, сжавшую кулачки, и смотрящую в себя девочку. Нет, — Нет-нет, продолжайте, пожалуйста, Сандра-сан. — Ну ладно. Если честно, то я немного не знаю, с чего начать. — Сороте! — сан передала мне, что разговор на тему укрепления союза кланов, и что его можно провести только здесь и только мне. Усилием воли змея проглотила обычное, знаешь ли. Верно. Просто, видишь ли, какое дело, это довольно внутренняя тема нашей семьи. Мне, признаться, стыдно выворачивать перед тобой грязное белье, но ничего не поделаешь. Ты, наверное, догадываешься, что наш клан не очень большой. Наша клановая сила крови весьма опасна и ценна, а, скажем так, направление деятельности таково, что мы не можем позволить себе регулярно привлекать сторонних людей в качестве жен и мужей для сакланеров. Возможно, именно сейчас настало время сломать эту традицию. Но до сего момента было так. Все наши браки были внутренние. Но без притока свежей крови клан давно бы выродился, как это произошло со многими нашими коллегами. Поэтому мой муж, отец Соры и Кукера, им не родной. Это дети от разных мужчин. Вот почему они такие разные. У моего мужа тоже есть ребенок. Его мать моя двоюродная сестра. Кровь в таком родстве получается достаточно разбавленной. Это тяжело, но мы привыкли считать род и клан одной семьей. Не делаем из этого трагедии». Мизучи смотрела на эту спокойную, довольно красивую и молодо выглядящую женщину, и все больше и больше проникалось к ней уважением. А она еще никак не могла для себя решить, почему ей так не понутру стала та утренняя выходка Юта над этой драной кошкой. Вроде бы решили для себя все давно уже, и ничего такого не было, когда они в первый раз. Но по сравнению с тем, через что приходилось проходить каждому поколению женщин мамочи, любить одного и никогда даже шанса не иметь получить от него ребенка. Да, Сидзука, она на их фоне просто невероятно счастлива в своей семейной жизни. А уж поделить между хорошими и близкими подругами всего одного любимого человека, с этим она уж как-нибудь справится. «Шесть лет назад», — продолжала рассказывать Сандра, — «совет клана постановил мне выносить еще одного ребенка. Я подчинилась». К сожалению, отец был выбран неудачным. Приезжий из тех, что постоянно живет за границей. Идеальный, вроде бы, вариант. К сожалению, мой ребенок родился магом. Ты, как Амакава, наверное, в курсе, что сочетание магии и сильного наследия крови делает дар сильнее и не дает контролировать его до конца. Секунду Сидзука смотрела на женщину, прежде чем до нее дошло. Чтобы задавить вскрик, змее пришлось зажать себе обеими руками рот. — Пойдем! — просто сказала Кунаичи, поднимаясь. Эта пещера выглядела именно пещерой, без каких-либо попыток ее облагородить. Проторенный руслом подземной речки Карст за тысячи лет проточил настоящее ущелье, разве что с потолком. Поток шумел метрах в десяти ниже уступа, к которому приводил проход. И на такую же высоту возвышался одинокий остров, удаленный от обеих стен пещеры. Ровная площадка примерно 10 метров диаметром. «Базальт. Вода его почти не берет. И наши способности тоже, если голыми руками». В пол голоса уточнила Шиноби-мать, и уже в полный голос, перекрикивая шум текущей воды, «Сын, я пришла!» «Мама, мама!» Ребенок, до того увлеченно что-то делавший на своем островке скале, вмиг подбежал к самому краю и начал пританцовывать, подбрасывая в руках деревянный многогранник. «Смотри, что я теперь умею! А еще я разобрал все-все канзи из той книжки. Правда, книжка немного попортилась». «Молодец!» Голос матери продолжал оставаться твердо одобряющим, а чтобы разглядеть крохотные слезинки в уголках глаз, надо было оказаться рядом с ней, как вот сейчас богиня рек. Сидзука старалась не смотреть на женщину прямо. Подняла взгляд вверх и теперь делала вид, что рассматривает монументальную деревянную конструкцию под самым потолком, включавшую, поднятый сейчас, Опускающийся на четырех толстых цепях деревянный мост. Желоб для воды, по которому была проложена вполне современного вида труба, опускающаяся сверху над одним из краев острова тюрьмы. Там же были укреплены мощные лампы, хорошо подобранные в спектр дневного света. Как ни была подавлена и совершенно раздавлена величиной чужой проблемы Мизучи, она обратила внимание на деревянные детали. Сухие серебристые стволы и доски из лиственницы, скрепленные медными коваными гвоздями и скобами, совершенно позеленевшими за давностью лет и носящие кое-где следы ремонта. О смешении крови Мага и Мамочи известно давно. Пока ее ребенок отвлекся на какое-то задание, данное матерью, деревяшку он ей просто перебросил через пропасть, она опять заговорила с Мезучи. Такие дети появлялись не в каждом поколении. Их зачинали и выращивали специально. Вражеский штаб, ставка самурая, боевой корабль. По меркам тех времен живой тактический заряд. Их, конечно, убивали. Заваливали мясом или закидывали стрелами. Обычно у соразмерных целей соответствующая охрана. Но оставались десятки и сотни трупов. Мы называли таких жалом. Последний такой ребенок выжил ненадолго, но достаточно, чтобы убить 15 родственников. Были и раньше сбои. Это было больше сотни лет назад, и вот теперь, понимаешь, я даже не знаю, что тут можно сделать. Дар развивается не сразу. Мы учим своих детей применять их способности, учим видеть, что делать с тем, Кто способности должен сдерживать? Шимата. Женщина прервалась, достала все-таки бумажные платки и провела по ресницам. А потом, твердо глядя на мезучий, на одном дыхании выпалила. — Амака Васама, мои дети узнали о вашей способности перейти в боевой режим, когда любое рубящее и колющее оружие против вас бессильно. Вы единственный человек. Единственное, кто вообще может подойти к Хари и не рисковать получить отсечение руки или головы. Прошу, от имени клана, по старому обычаю, возьмите моего сына как заложника интересов клана Амакава и позаботьтесь, позаботьтесь о нем. Взамен клан Мамочи обязуется выполнять обязанности должника во всем и всегда, пока заложник жив. Пожалуйста, прошу. Женщина, сейчас вовсе не выглядящая молодой и сильной, буквально упала на колени, сложившись в японском поклоне позе на коленях, уткнувшись лицом в каменный пол. Несколько секунд Сидзука просто молчала, а потом одним длинным прыжком, невозможным для человека, перемахнула обрыв над текущей в темноте водой. Мальчишка, до того опять подскочивший к краю острова, Что там делает мама и незнакомая девочка, о которой он постеснялся спросить? Резко отшатнулся, отбегая на максимальное расстояние, какое было возможно на небольшой каменной площадке, изрезанной бороздами и сколами. — Эй, сестренка, ты чего? Не подходи ко мне, я опасный. — Для меня нет. Девушка демонстративно подошла к центру каменного круга, в очки наблюдая, как аура мальчика бьется в невидимую защитную сферу и втягивается синими волнами в амулет. «Э, — Правда, что ли? Правда — Правда. Сидзуки тоже хотелось плакать, но голос ее звучал звонко и бодро. Подойди проверь. Я не кусаюсь, знаешь ли. — А вот и подойду. — Давай, давай, — подбодрила змея. Мальчик опасливо приблизился, весь помещаясь в зону действия амулета который все-таки не смог полностью заблокировать ауру. Синий протуберанец быстро коснулся ее руки у запястья, и та просто отпала, как срезанная лезвием. «Совсем не умеет контролировать свою силу», — подумала Мизучи. Отпала, расплескавшись водой, и во мгновение вернулась на прежнее место, опять став по цвету и фактуре неотличимой от плоти. Мальчик, приготовившийся закричать, Широко раскрыл рот и глаза. Ворона залетит, уведомила Сидзука, подойдя и ероша волосы на голове малыша. Хари не смело дотронулся до ее руки и резко отдернул кисть. Косо срезанный кусок рукава упал на пол. Глупенький, все нормально, не видишь, что ли? Улыбнулась богиня Рек, затягивая разрез поперек живота. Мальчик, наконец, поверивший, что нашелся кто-то, кто может быть рядом с ним, размазывая слезы и облегченно ревя, обхватил девушку за талию руками. «Ну, — Ну-ну, все уже позади. Мы с тобой скоро пойдем отсюда, наружу. И уже громко и четко, для матери, все так же не смеющей поднять лицо. Кажется, ей было банально страшно. — Клана Макава согласен на условия клана Мамочи, и берет под опеку того, кого именует Хари. Амулет стремительно наполнял свое хранилище, а аура маленького необученного мага на глазах слабела, все реже и реже нанося разрушения. Однако в местах, где мальчик касался руками или иной частью тела чего-либо, разрезы на всем, включая базальтовый монолит и обрывки его собственной одежды, продолжали возникать. Видимо, сила крови реагировала на раздраив в чувствах. «Спасибо, спасибо!» Мать ребенка, не сдерживая слез, так и не встав с колен, кланялась на каждую фразу девушки Аякаси. «Что я могу сделать для вас, только скажите!» «Для начала уберитесь все с моего пути и покажите выход!» Оборвало слово излияние Сидзука, все так же гладя ребенка по волосам. Мы не будем задерживаться в вашем гадюшнике и лишнюю минуту. Хсс! Должнички! Хсс!» Юта должен узнать подробности об этих союзниках как можно скорее. Остается надеяться, что бледное заплаканное дитя в обносках, ни разу не видевшее солнечного света, еще можно будет вернуть к нормальной жизни. Шесть лет тянуть! Лучше бы просто убили! ничего не соображающего младенца, чем такое. Искалеченная судьба. Одна надежда. Муж поможет. Юта все-таки амакава и уже не один раз проделывал то, что как будто бы невозможно.